Все это я сообразил не сразу, а гораздо позже, при следующих посещениях четырехсотки. Тогда я уже был не один. Люди сидели на скамейках и стояли у стен, и часы бежали, принося всякие неожиданности. Неожиданности были странные, которых я не понимал, и дурные, которые я понимал слишком хорошо. Впрочем, первая неожиданность – не относилось никто ни к другой категории это был приятный пустяк о котором не стоит говорить вторая неожиданность в комнату входят гуськом четыре человека по чешски здороваются с гестаповцами в штатском и со мной садятся за столы раскладывают бумаги закуривают держат себя свободно совершенно свободно словно они здесь на службе Но ведь я знаю из них, по крайней мере, трёх. Не может быть, чтобы они служили в гестапо. Или всё-таки... И они... Ведь это же Эр. Столько лет он был секретарём партийной и профсоюзной организации. Немножко берюк, но верный человек. Нет, это невозможно. А это Анна Викова, Все еще стройная и красивая, хотя совсем седая. Твердая и непоколебимая подпольщица. Нет, невозможно. А вон тот, это же Вашек, каменщик шахты в северной Чехии, а потом секретарь тамошнего обкома. Мне ли его не знать? Какие бои мы вместе с ним пережили на севере? И этому человеку сломили хребет? Нет, невозможно. Но что им тут нужно? Что они здесь делают? Я еще не успел найти ответ на этот вопрос. Как возникли новые, вводят Мирика, супругов Елиников и супругов Фрид. Этих я знаю, их арестовали вместе со мной. Но почему здесь также искусствовед Павел Кропачек, который помогал Мирику в работе среди интеллигенции, Кто знал о нем, кроме меня и Мирека? И почему тот высокий парень со следами побоев на лице дает мне понять, что мы незнакомы, ведь я его действительно не знаю? Кто бы это мог быть? Штых? Доктор Штых? Сденек? Позже, значит, провалилась и группа врачей. Кто знал о ней, кроме меня и Мирека? И почему меня на допросах в камере спрашивали о чешской интеллигенции? Почему им вообще вздумалось связывать мое имя с работой среди интеллигенции? Кто знал об этом, кроме меня и Мирыка? Найти ответ нетрудно. Но он жесток. Мирык предал. Мирык заговорил. Еще минуту я надеялся, что он, может быть, сказал не все, но потом привели наверх еще одну группу, я увидел Владислава Ванчуру, профессора Фельбера с сыном почти неузнаваемого Бедрджиха Вацлавика, божену Пульманову, Инджиха Элбо, скульптора Дворжика, всех, кто входил или должен был войти в Национальный революционный комитет чешской интеллигенции, все оказались здесь. О работе среди интеллигенции Мирекс сказал все. Владислав Ванчура, 1891-1942, известный чешский писатель-коммунист, казненный гитлеровцами. Вацлавик Бедрджих, 1898-1942, известный чешский критик-коммунист, казненный немецкими фашистами. нелегкие были мои первые дни во дворце печчика но это был самый тяжелый удар. Я ждал смерти, но не предательства. И как бы снисходительно я не судил Мирка, Какие бы ни подбирал смягчающие обстоятельства, Как бы ни старался вспомнить все то, чего он еще не выдал, Я не мог найти иного слова, кроме предательства. Ни шаткость убеждений, ни слабость, Ни бессилие смертельно замученного человека, Лихорадочно ищущего избавления, Ничто не могло служить ему оправданием. Теперь я Понял, откуда гестаповцы в первую же ночь узнали мою фамилию. Теперь я понял, как сюда попала Анечка Ираскова. У нее мы несколько раз встречались с Мириком. Теперь было ясно, почему здесь Кропачек и доктор Штых. Начиная с этого дня, меня почти ежедневно вводили в четырехсотку, и всякий раз я узнавал новые подробности. Печальные и устрашающий Мирок. Был смелый человек. В Испании не кланялся пулем, Не согнулся в суровых испытаниях Концентрационного лагеря во Франции. А сейчас он бледнеет При виде плетки в руках гестаповца И в страхе перед зуботычинами Придает друзей. Какой поверхностной была его отвага, если она стерлась от нескольких ударов, такой же поверхностный как его убеждения, он был силен в массе среди единомышленников. С ними он был силен, так как думал о них. Теперь изолированный, окруженный насевшими на него врагами, он растерял всю свою силу, растерял все потому, что начал думать, Только о себе. Спасая свою шкуру, он пожертвовал товарищами. Поддался к трусости и из трусости предал. У него нашли записи. И он не сказал себе, лучше умереть, чем расшифровать их. Он расшифровал. Выдал имена. Выдал явки, привел агентов гестапо на нелегальную квартиру к Штыху, послал их на квартиру Дворжика, где были Вацлавек и кропачик выдал Анечку, выдал и Лиду, смелую, стойкую девушку, которая любила его. Достаточно было нескольких ударов, чтобы он выдал половину того, что знал. А потом, решив, что меня нет в живых, и некому будет его уличить, он рассказал и остальное. Мне от этого хуже не стало. Я был в руках гестапо, что могло быть хуже. Наоборот, его показания явились исходным материалом, который лег в основу всего следствия как бы дал начало цепи дальнейшей звенья, который держал в руках я. А гестапо они были очень нужны. Только поэтому меня и большую часть нашей группы не казнили в первые же дни осадного положения. Выполни мир их свой долг. Эта группа вообще не попала бы в руки гестапо. Обоих нас давно уже не было бы в живых, но другие уцелели бы и продолжали работу. Трус теряет Больше, чем собственную жизнь. Так было и с Мирком. Дезертир славной армии, Он обрек себя на презрение Даже самого гнусного из врагов. И оставаясь в живых, Он не жил, ибо коллектив отверг его. Позднее он пытался как-то загладить свою вину, Но коллектив не принял его. А отверженность в тюрьме – Много страшнее, чем где бы то ни было. Узник и одиночество. Эти понятия принято отождествлять. Но это великое заблуждение. Узник не одинок. Тюрьма – это большой коллектив. И даже самая строгая изоляция не может никого оторвать от коллектива, если человек не изолирует себя сам. В тюрьме братство порабощенных подвергается особенно тяжкому гнету, но этот гнет сплачивает и закаляет людей, обостряет их восприимчивость. Для этого братства стены не преграда, ведь и стены живут, и говорят условными стуками. Тюремное братство объединяет камеры всего этажа, связанного общими страданиями, общей стражей, общими коридорными и общими получасовыми прогулками на свежем воздухе, во время которых бывает достаточно одного слова или жеста, чтобы передать важное сообщение и спасти чью-то жизнь. Поездки на допрос, сидение в кино и возвращение в Панкратс объединяют... Все тюремное братство. Это братство немногих слов и больших услуг. Простое рукопожатие или тайком переданная сигарета раздвигают прутья решетки, за которую ты был посажен, выводят человека из одиночества, которым его хотели сломить. У камеру есть руки. Ты чувствуешь, как они тебя поддерживают – Чтобы ты не упал, когда ты измученный возвращаешься с допроса. Из этих рук ты получаешь пищу, когда враги стараются уморить тебя голодом.